Они прогнали меня из человечьи ста и мать крикнул ей Маугли, но я сдержал свое слово и вернулся со шкурой шархана. Мать волчица не спеша вышла из пещеры со своими волчатами и глаза ее загорелись, когда она увидела шкулу. В тот день, когда он втиснул голову и плечи в наши логово, охотясь за тобой лягушонок,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 И на том плоском камне, где сиживал прежде акела, Маугли растянул тигровую шкуру, прикрепив ее четырьмя бамбуковыми колышками. Акело улёся на шкуру и по-старому стал зывать волков на совет: Смотрите, смотрите о волки, совсем как в ту ночь, когда Маугли впервые привели сюда.